Глава 34. камер сентябрь, 2158 год. Солнечная система. Господи, какой же Райкер-лох. Неудивительно, что у него проблемы с анклавами. Ведь у него нет чувства юмора. Он холодный и черствый служака. Он выглядит и ведет себя так, словно ему вставили палку в задницу. Как только он открывает рот, он непременно кого-то оскорбляет. Изначальный Боб всегда смеялся над теми, кто относился к себе слишком серьезно. Меня невероятно удивляло то, что Райкер не связал одно с другим. Мне было очевидно, что я больше похож на изначального Боба, чем он. А теперь жители Шпицбергена объявили нам ультиматум. Да, это серьезная проблема. И я не мог упрекнуть мистера какашку за то, что он из-за этого парится. Но атака в лоб — это не выход. «Должен быть какой-то другой метод». Несколько миллисекунд я побродил по своей ВР, заложив руки за спину. Наверняка Райкер тоже так делает. Эта мысль заставила меня содрогнуться. Я создал баскетбольное кольцо и начал бросать в него мяч, обдумывая ситуацию. Вяло заметил, что мяч летит по нереалистичной траектории. «Да, ВР нуждается в доработке. Но где взять время?» Вальтер требовал места для своих людей на первых кораблях. Но действительно ли это должны быть самые первые корабли? Может, он просто хочет улететь пораньше? Какой пораньше будет для него приемлемым? Я посмотрел на расписание производства. Корабль номер три не так уж далеко отстоит от первого и второго. Если внести кое-какие изменения... У моего плана был потенциал, но если я изложу эту идею Райкеру... Он сразу от нее отмахнется. Он вообще понимает, что превратился в надменного осла. Но полковника Баттерворта он послушает. Да, это то, что нужно. Улыбаясь, я включил устройство связи.